ГОЛОВА ВТОРАЯ КАТАРИНА Первым на сообщение среагировал Дик. «А ну дай!» – Выхватил он мобильнику Олега из рук и заорал, зачем-то поднеся его к уху. «Слушай меня, сука! Ты не с тем связалась? Я найду тебя, мразь! Найду и тогда пожалеешь, что затеял эту грёбаную игру! Богом клянусь!» «От кого это?» От кого? Подскочил коллегу Жером, как только Миллер вернул тому телефон. Не написано. Как так? Хоть что-то должно быть! В смс всегда написано. Черт, да хрен с ним! У нас есть связь! Звони в полицию! Чего ты ждешь? Это не смс, покачал головой Олег, демонстрируя погаший телефон с разбитым экраном и отсутствующим аккумулятором. И у нас нет связи. Вот дерьмо! Глазень пошатнулся, отпрянул к стене и сполз на пол, обхватив голову руками. «Мы все здесь умрем. «Хватит ныть», — огрызнулся Дик. «Минуту назад ты был уверен, что уже мертв. «Сука», — произнёс Олег, отрешённо глядя в пустоту. «Что?» — обернулся Дик. «Ты не с тем связалась», — добавил Олег и перевёл взгляд на Миллера. «Почему ты обращался будто к женщине?» «Ты знаешь, кто посылает эти сообщения?» «Да», — кивнул Дик. «Знаю, как и ты. Мы все знаем», — вставил Дарс. «Та тень», — продолжил Жиром, «Она являлась каждому из нас, перед тем, как все полетело к черту. Он сел в угол и затрясся, обхватив колени. «Ага», — усмехнулся Миллер. «Не видать тебе больше Ширялова, как своих черных ушей». Ты. Повернулся Олег к Ларсу. «Здесь уже неделю». «Почти восемь дней, если быть точным», — поправил тот. «А откуда припасы?» «Какие припасы?» — заинтересовался Миллер. «Ты о чем? поднял голову жером. «Ну, вы же что-то едите и пьёте всё это время. Откуда оно здесь?» Троица заговорчески переглянулась. «А ты голоден?» — поинтересовался Ларс. «Нет, но я только недавно...» и мы не голодны». перебил его голландец. «Ни голода, ни жажды, ни припасов. Я за шесть дней даже не поссал ни разу!» Внёс важное уточнение Дик. «Представляешь, с камнями в почках грех жаловаться. Первое время вообще такое чувство было, будто лет двадцать скинул. Сейчас, правда, не так. Свои 42 чую, но ссать по-прежнему не тянет». «И как вы себе это объясняете?» Нервно усмехнулся Олег. Зря ты спросил, покривился Миллер. Сейчас наша черная истеричка снова начнет причитать о загробном мире. «А у тебя есть объяснение получше? встрепенулся Жаром. Дик бросил в его сторону презрительный взгляд, но ничего не ответил. И никого кроме нас, тут нет? продолжал допытываться Олег. Все, кого я видел, сейчас в этой комнате, не считая твари снаружи. Хотя. Запнулся Ларс, глянув на отрицательно мотающего головой Миллера. «Что, хотя...» «Надо рассказать им», — вздохнул Ларс. «Рассказать о чем? поднялся Клозен из своего угла. «Я чего-то не знаю?» «Валяй!» — отмахнулся Дик. «Но если эта французская плакса снова начнет голосить, я его зарежу». «Да пошел ты, ублюдок!» «Я появился здесь не первым». Начал Ларс после долгой паузы. «Тут уже был один человек, когда я пришел. Очень странный человек. Это еще мягко сказано», — вставил Миллер. «Да, этот, в общем, он выглядел нездоровым. Я такого раньше не видел. Серая изъязвлённая кожа, ввалившийся нос. Короче, мужик сильно смахивал на мертвяка. Может, ты сам расскажешь?» «Нет, продолжай, я молчу. Он не был мертв, это точно. Зрачки реагировали на свет, пульс прощупывался. Не знаю. Я не медик. Возможно, мы столкнулись с какой-то болезнью. Запущенная форма рака кожи, например, или еще что-то. От рака кожи не сходят с ума!» Нарушил свое недолгое молчание Миллер. «Извини». «Да», — согласился Ларс. Тот тип был явно не в себе. Складывалось впечатление, что он пребывает в какой-то совершенно иной реальности. Сидел в углу, бубнил под нос всякую околесицу, нас будто бы не замечал. Так продолжалось четыре дня. А утром пятого он, ни слов не говоря, вышел на крепостную стену и шагнул вниз. — И вы его не остановили? — спросил Олег. — Шутишь? — усмехнулся Миллер. «Да я к этой гнилушке и пальцем бы не притронулся. Но не переживая за нашего мрачного друга. Упав со стены, а там метров двадцать не меньше, он просто встал и пошел себе в освояси. Такие дела». «Как это?» «Ногами, конечно же, ногами!» — изобразил Миллер пешехода, двигая средним и указательным пальцами. «И знаешь, что странно? Не то, что он выжил». Я и не такие случаи видал. Странно другое. Тварь снаружи его не тронула. Это потому, что он мертвый. Обреченно произнес Жером, никому конкретно не обращаясь. Только так отсюда можно выйти, сдохнув окончательно. Забавно. Миллер похлопал себя по карманам, словно что-то ещё. Раньше не доводилось встречать два этих слова рядом: сдохнуть окончательно. Есть сигареты. — обратился он к Олегу. — Не курю. — Жаль. Хотя на самом деле и не тянет. Так, во рту охот подержать. Дико обернулся, услышав смешок Лозена и направил в его сторону меч. — Скажи то, о чем подумал сейчас своими нарколыкскими мозгами, я снесу тебе башку. — Вы не пытались выбраться отсюда? — поинтересовался Олег. — Это ведь средневековая крепость. Здесь должен быть тайный ход или что-то типа того. А сам-то как думаешь? хмыкнул Миллер. Все облазили, снизу доверху. Есть та всем известная дверь, ворота во внутреннем дворе, тоже к твари выводят. И больше ничего. Опять! скачал Жиром, тыча пальцем в светящийся карман Олега. Читай! Ищи под пылью, прочел тот, стреснувшего телефонного экрана. Здесь. «Что здесь?» «Я не знаю, так написано. Ищи под пылью здесь. Может, то, что мы должны найти, находится прямо в этой зале?» Все, как по команде, опустили взгляд на пол. «Мы искали», — прошептал Ларс. «И здесь тоже». «Значит, плохо искали». Олег упал на четвереньки и принялся ощупывать стыки каменных панелей. «Она хоть и сука, но не врет. Сказала искать в стенах, нашел в стенах. Говорит, искать под пылью. Стало быть, так оно и есть». «Ну, что ж...» раз поправил очки и, последовав только что продемонстрированному примеру, опустился на колени. «Проверим еще раз. Иди туда!» Указал Дик Клозену в противоположный угол зала. «Здесь моя зона поисков!» Черт, усмехнулся Жером. «Где ты учился быть сволочью при любых обстоятельствах? Мы же все в одной лодке!» «Иди в свой конец лодки!» Крачо добавил Миллер. Спустя полчаса весь пол, расчищенный от грязи и мусора, был осмотрен, прощупан и простукан. Все же это сука! Врет. Попытался дико тряхнуть джинсы, но взглянув и на черные ладони, отказался от этой затеи. Издевается над нами тварь. Согласился Жером. Здесь ни черта нет. Должно быть. Олег, уперев кулаки в бока, продолжал рассматривать огромную залу. Камин, указал он на полукруглую нишу в стене. «Да? И что?» — пожал плечами Ларс. «Это бункер для залы, добавил он, видя, как Олег поднимает тяжелую металлическую створку. Зала, констатировал Миллер, глядя на содержимое бункера. «Кто бы мог подумать?» Отмахнулся он от поднимающейся снизу белесы пыли и округлив глаза взглянул на Олега. Твои уже. «Выгребайте!» — схватил тут ножку стола и заработал ею как лопатой. Водушевлённую новой гипотезой помощники без промедления подхватили инициативу. Вскоре все четверо, по самой брови в зале стояли над квадратной крышкой люка ранее покоившегося под останками века назад сожженных дров. «Но...» — объел Дик взглядом притихшую компанию. «Я так и думал...» — взялся он за кольцо и потянул вверх. Из открывшегося темного колодца ударило резким смрадом. «Матерь Божья!» Натянул жиром ворот куртки на нос. «Тот определенно кто-то сдох!» «Помню», — скривился Дик. «У меня в подвале примерно так воняло, когда там мертвый енот две недели провалялся. Но, сука, здесь, похоже, очень-очень большой енот». «Дайте факел», — склонился Олег над колодцем, борясь с тошнотой. «И второй возьмите кто-нибудь». «Вот», — протянул Лара обмотанную горящей паклей. оставив другую себе. «Ну что?» — утер Миллер рукавом лицо. Идем вниз?» «Больше некуда», — кивнул Олег. «Или сюда, или со стены». Металлическая лестница, уходящая вниз на добрый десяток метров, оканчивалась водой, неподвижно стоявшей в широкой каменной трубе. «По пояс!» — успокоил спутников Олег, спустившийся первым. «Ох, чёрт!» — обхватил себя за плечи жиром. «Да чего ж холодная!» «Держитесь за мной, не растягивайтесь!» «И не подумаю растягиваться», — заверил Ларс, осматривая подземелье. «Остаться тут в одиночестве — последнее, чего бы мне хотелось. Яйца отморозить можно», — посетовал Миллер, замкнувший углубляющуюся в недр крепости четверку. По мере продвижения Смрад, казавшийся нестерпимым вначале, усилился настолько, что идти дальше с открытым лицом стало невозможно. «Дерьмо!» — вскрикнул вдруг Клазен. шарахнувшись от покачивающейся возле стены предмета неопределённой формы и плотнее зажал нос. «Чего орёшь?» — прогудил Миллер сквозь прижатую к лицу майку. «Вы не видели?» — прогнул Сайвел в ответ Клозен. «Там херня какая-то волосатая и... и мёртвая. Вот срань!» «Он явно не от нее. Так что прибереги свою подвижную психику. еще пригодится». «Да пошел ты!» «Тихо!» поднял руку, идущий первым Олег. «Там впереди что-то есть». «Плеск», — подал голос Ларс. «Ты тоже слышал?» «Да, будьте на чеку». э, -э Заблеял Клазен, уже развернувшийся в полоборота. Да, «Давайте вернемся. Можно же поискать другой путь. Или просто подождать. Может, нас найдут». «Двигай вперед. скомандовал Миллер, подкрепив слова демонстрации меча в могучей руке. Каменная труба подземного хода, сделав поворот, соединилась с большим круглым помещением, напоминающим огромный колодец, и слабо освещенным узким лучом красноватого света, падающим из отверстия высоко наверху. Смрад сделался настолько сильным, что почти материализовался, его без труда можно было пробовать на вкус. «Господи боже!» Ларс отвернулся в сторону и скорчился, терзаемый желудочными спазмами. <звы> Донеслось из темноты. Назад! попятился Олег, выставив перед собой факел. Как сладко! произнес голос из мрака. Как чудесно! Кто ты? крикнул Миллер, на секунду отняв скомканную майку от лица. Вода в колодце дрогнула и пошла волной в сторону отступающей четверки. Остановилась, из темноты, покрытой слоем мусора и разлагающихся останков, поднялось нечто большое и округлое. Черная пупорчатая кожа существа блестела под упавшим на нее лучом красного светила. Похожая на огромный сдувшийся мяч голова на длинной жилистой шее поднялась из воды и зависла в пяти метрах над ней, таращась на незваных гостей большими, почти человеческими глазами с неестественно голубой радужкой. «Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных ныне в час смерти нашей!» — Затараторил Клозен, позабыв о нестерпимом смраде и не в силах отвести взгляд от чудовищного существа. «Кто ты?» — повторил Миллер, чуть слышно. «Я...» — существо запнулось, словно пытаясь вспомнить. «Зови меня Катариной, если тебе угодно», — произнес глубокий низкий голос, из широкого рта казалось, рассекающего голову надвое. «А кто вы, крохотные создания? Что нужно вам в моей опочивальне?» Миллер растерянно глянул на Олега. испытывая явные затруднения с продолжением диалога. Мы люди, нашелся тот. Люди. Голова дрогнула и с неожиданной для своих размеров скоростью приблизилась почти вплотную к визитерам, чем едва не отправила глаза на вобарок. О да, люди. произнесло существо. Я помню этот запах, все еще помню. Ведь это вы построились сей черток. Нет. «Его построили другие люди, но...» Жаль. Искрящиеся синевой глаза приняли печальное выражение. «Он мне нравится, но он мог бы быть попросторнее. Мне не слишком-то удобно». Произнесло существо с капризными нотками в голосе. «Вы должны все исправить. Должны дать мне выход». «Выход? О чём ты?» «Море...» Вздохнуло существо, отвернувшись, Будто смотрела на что-то незримое для остальных сквозь замшелый камень колодца. «Оно... Ах, я позабыла, Позабыла...» «Что это за место?» Осторожно пытался Олег привлечь к себе потерянное внимание Катарины. «Где мы сейчас?» «Как? Вы не знаете?» Обернулось существо. «Вы в моей опочивальне?» «Да, само собой. Но все остальное... Это крепость... Где она находится?» «Какая страна... королевство?» Существо глядело на Олега, округлившимися глазами без малейших надежд на взаимопонимание. «Ош!» — вклинился вдруг в разговор Ларс. «Ты знаешь, что это?» «Ош! Ош! Ну, конечно же! Я припоминаю!» Лазурные глаза сузились, словно выражая радость от самого факта пробуждения памяти. «Расскажи нам!» «Ох, я не сильна в сказаниях. Мои собеседники давно инсталели. Мой язык с трудом подбирает слова. А уж это пристанище для путников из тысяч миров». «Путников?» – переспросил Миллер. «Но мы никакие не путники. Уж я-то точно нет. О чем ты толкуешь?» Шея Катарины задрожала. Из огромного рта полились звуки, напоминающие извращенное подобие смеха. «Все мои путники». произнесла она со вздохом. «Последнее место, куда я шел перед тем, как попасть сюда, — это сортир». «Раньше, вспоминай, что было раньше». Просидел весь день с бумажками в участке. Начал Миллер описывать последний день привычной жизни. Вечером сел в машину и поехал домой. По дороге заскочил в супермаркет, купил пожрать. Помню, еще посрался там с двумя черномазами, которые продавца донимали. Тупые обезьяны. Ткнул в черные рыло жетоном, ублюдки свалили, а я поехал домой. Пожрал, Пошел в сортир. А когда вернулся, началась вся эта грёбаная хрень. «Ты не вернулся». «Что? Да нет же, я...» Катарина приблизилась к Миллеру и втянула воздух расширившимися ноздрями. «Ты вообще не выходил из того су супер...» «Супермаркета». подсказал Дик, с нетерпением ожидающий разъяснений. «Да, новые слова. Я не понимаю их. Слишком долго одна здесь». «Ты говорила, что я так и не вышел из супермаркета», напомнил Миллер. «Верно. Те чёрно-мазы, они... Я чую злобу между вами, смертельную злобу. Они хотят, чтобы ты умер». еще бы», – ощерился Дик. «Они выходят из супермаркета. Ты платишь лавочнику?» «Да. И еду домой». «Они возвращаются. У одного из них в руке странная блестящая вещь. Она как громко! Слишком громко!» Катарина зажмурилась, словно испытывая физическую боль. «Ты падаешь. Падаешь. О, какая сладость!» «Что?» Миллер стоял с открытым ртом, не обращая ни малейшего внимания на зловонные миазмы, пропитавшие воздух вокруг. «Какого хера? Что еще за сладость?» «Я был прав», — выдохнул Клозен. «Мы мертвецы». «Это правда?» Дик едва удержался, чтобы не схватить Катарину, затопырившуюся в жутком подобии улыбки губу, и потянуть еще ближе к себе. «Я сдох?» «Нет, шумный человечек». ведь ты здесь». «Говори прямо, мать твою, что со мной произошло? Что это за срань кругом?» Воздел Миллер руки к уходящим вверх стенам колодца, едва не задев мечом Клозена. «Говори!» «Тише, шумный человечек!» прошипела Катарина, чуть отступив. «Будь учтив, а не то...» «А не то что?» «Тихо ты!» схватил Олег Миллера за вооруженную руку. «Я хочу знать!» оттолкнул его Дик и снова обратился к угрожающей выгнувшей шее Катарине. «Что со мной? Что с моим телом? Я схлопотал пулю, да? И где я теперь? Где мое грёбаное тело, в морге? В реанимации? Это кома, да? Я лежу под капельницами с трубкой в глотке и брежу?» «Нет, глупый шумный человечек», медленно промолвила Катарина. Твое тело здесь, и только здесь, и здесь останется до тех пор, пока не смешается с грязью истлев. Ож, вот все, что есть теперь у тебя. И все, что когда-либо будет. Дерьмо. Миллер пошатнулся и опустил меч, будто признав поражение. Но как же наш мир? Взял слово Ларс. Что осталось там после нас? Ведь должно было что-то остаться. Только память. Вздохнула Катарина, обратив взор на голландца. Хотя... Она приблизилась к новому собеседнику и шумно втянула воздух, принюхиваясь. «О, похоже, ты из знатных человечек со стеклами на глазах. После тебя осталось много денег, много имений и жена молодая. Должно быть красивая?» «Да», — кивнул Ларс, смущенно улыбнувшись. «Да», — кивнула в ответ Катарина. «Мне трудно судить о людской красоте. По мне так все вы весьма уродливы». Но ты любишь её. Магдален. Да-да, Магдален. Любишь безответно. Что? Иначе зачем бы ей травить тебя? Что? О, ты не предполагал. Прости мою бестактность. Человечек со стеклами на глазах. Сука. Выдохнул Ларс, отвернувшись. Лживая сука. А я... Выступил вперед Клазен, чье любопытство наконец переселило страх. Как я у... попал сюда? Что со мной произошло? Расплылась Катарина в улыбке, обнюхав же Рома. Черный человечек знает толк в наслаждениях. Ты искал счастье, искал благости, но слишком далеко зашел в своих поисках, черный человечек. Передоз? Скривился Клазен. Да быть не может. «Я же только на пробу закинулся, и кри, кри должен был присмотреть». Катарина лишь многозначительно округлила глаза и отдалилась от Джерома, оставив того наедине с невесёлыми мыслями. «Ну а ты?» — обратилась хозяйка подземелья к «Хочешь узнать свою историю странствий?» «Нет». Решительно помотал головой Олег. «О, как необычно». Катарина придвинулась ближе, с интересом разглядывая столь любопытного гостя. «Но ведь у тебя есть вопросы, не правда ли?» «Женщина в наших снах. Кто она?» «Женщина?» — повторила Катарина, отстранившись. «Словно тень. Каждый из нас видел ее перед тем, как попасть сюда». Лазурные глаза округлились, выражая неподдельный испуг. «Убирайтесь». «Почему?» «Прочь!» Вода забурлила от пришедшего в движение громадного тела в ее толще. «Ты ведь знаешь! Скажи нам, что ей нужно!» «Проклятый человечек! Ты испытываешь моё терпение!» Троица спутников поспешно отступила в коридор, и теперь только Олег стоял перед разъярённым чудовищем, называющим себя Катариной. «Я не уйду, пока не получу ответ!» «Гадкий, гадкий проклятый человечек!» Чудовище нависло над Олегом. заслонив собой свет. «Как смеешь ты перечить? Убирайся! Ты наскучил мне! Все вы! Прочь!» Громовой рев многократно усиленный эхом колодца, заставлял внутренности вибрировать. «А иначе что?» — шагнул Олег навстречу, искаженному злобой лицу Катарины. «Ты ведь не можешь тронуть нас. Я прав? Ты боишься. Боишься ее, потому что мы ей нужны». «Ошибаешься!» — растянулся огромный рот в жуткой ухмылке. Но ну, так и быть, я отвечу на твой вопрос, после того, как получу свою плату». «Какую плату?» — чудовище ощерилось, демонстрируя ряды бесчисленных мелких зубов. и только одна плата».